Глава 27. О взглядах. Вот великое оружие целомудренного кокетства. Взглядом можно сказать все. Между тем, взгляд всегда можно упорно отрицать, так как его невозможно точно истолковать. Это напоминает мне графа Же, римского Мирабо. Жалкое правительство этой страны любезно приучило его рассказывать истории в оригинальной манере, обрывочными фразами, которые повествуют обо всем и ни о чем. И кто бы то ни взялся повторить все его речи дословно, скомпрометировать его невозможно. Кардинал Ланте говорил ему, что этот талант он украл у женщин. Я даже добавлю, у самых порядочных. Такое плутовство является жестоким, но справедливым возмездием за мужскую тиранию.